Глава 55. «Я не уверен. Я капец как не уверен. И если бы не шантаж Рады, все дальше и дальше бы отодвигал эту встречу. Прошло три недели с тех пор, как я узнал, что Гаджи мой отец, но встретиться лицом к лицу и со Скеровым, и даже с изводящей себя матерью, пока не мог. Это сложно объяснить. Мы все ближе сходились с Эльдаром, как с братом, спокойно с ним обсуждали привратности судьбы, но вот с реальными виновниками нашего родства психологически встретиться был не готов». И не знаю, когда бы был готов, если бы не увещевание Рады. Нахалка быстро просекла фишку и вовсю с разбегу начала пользоваться своим положением. Она всегда была моим слабым местом, но в статусе официально от меня беременной превратилась в настоящего командира в юбке. А я в её безропотного раба. И самое нелепое в этом было то, что мне чертовски нравилось такое положение вещей. «Я очень тобой горжусь». Повисла на моей шее, зацеловывая, когда мы заехали на территорию материнского дома и припарковались. И я в сад. Пойду погуляю, немного яблоки из дерева посрываю. А ты иди в дом. Месиду тебя уже ждёт». Нервно сглотнул, но кивнул. С порога меня никто не встретил. Прошёл в гостиную. Замер. Аскеров. Смотрит, сильно втягивая воздух носом. Жадно разглядывает. Кадык дрожит. «Салам алейкум, Манзор». «Ва алейкум ас -салам». Ответил я, твёрдо встречая его взгляд. «Чудовищное сходство между нами». И как я этого раньше не замечал? Как же должно быть бомбило Гаджиева? Он неуверенно подаётся ко мне, протягивает руку, а когда я её решительно поджимаю, словно бы смелеет и горячо хлопает по спине. «Анзор», — говорит Сипла, «я знаю, что ты не готов обсуждать нашу ситуацию, но я тут не только ради тебя, ради твоей мамы. Она сильно переживает, и она не виновата. Я теперь тоже втягиваю воздух, как насос». Не обижай её и не будь чужим. Всё, что она делала, она делала ради тебя. Так сложилось, сынок. Так... так получилось. Я знаю правду. И да, она вполне себе справедлива и жизнеспособна в условиях морали Кавказа, но от этого не менее больно. И сложно, конечно. Между нами сейчас всё очень сложно. Сядем? Я молча следую за ним сад. Садимся на террасе. Вдалеке Рада безмятежно собирает яблоки и нюхает цветы. Нас не видит. Я всегда очень сильно любил твою маму, Анзор. Думаю, мне даже говорить не надо, чтобы ты понял, что это за чувство. К своей девочке ты наверняка испытываешь то же самое. И я счастлив, что тебя это чувство постигло. Какое-то время мы молчим и смотрим на нее. Какая же красивая, пиздец. Сейчас еще красивее. Глаза режет от боли, словно на солнце смотрю. Хочу так всю жизнь. Когда я был ранен и попал в плен на службе в горячей точке, семья и правда потеряла со мной связь. А когда вернулся, Месиду была уже замужней женщиной с ребёнком. Кого я винил тогда и кого виню сейчас? Только себя. Нет, не Гаджи. Гаджи боролся за свою любовь и тогда победил, потому что преимущество было на его стороне. Моей ошибкой было то, что я понадеялся на себя, проявил малодушие и похоть. Я вступил в отношения с твоей мамой до свадьбы, а значит, сделал её уязвимой. Я не должен был уходить в армию делать так. Она защищала тебя и себя. Защищала честь семьи. Он не любил ее. Никогда. И всегда делал больно. Всю жизнь от нее гулял и даже не скрывал этого. «Нет, сын!» — помахал он головой выдохнул горько. Он делал больно в ответ, потому что больно было ему самому. Ему было ужасно, Анзор. И слава Аллаху, что это чувство тебя миновало. Ты не знаешь, что такое гореть в огне не взаимности Та твоя женщина, Кристина, от которой много проблем, как мне сказал Эльдар, знает, потому столько глупостей совершала А ты не знаешь, в этом твоё благословение. Вот эта девочка в саду даже у дьявола тебя заберёт к себе обратно и не побоится. Какой срок у неё? Пятая неделя, — говорю сипло. Он кивает. Красивые у вас будут дети, надо родить как можно больше. Вот у меня был только Ильдар, а теперь вот ты появился. Не буду давить на тебя и просить о какой-то близости, но всегда знаю, что моё сердце отзывается, и всегда отзывалась. Я годами смотрел на тебя со стороны и восхищался. Думал, что Аллах почему-то любит Гаджиева, раз такого наследника ему послал. А еще всегда смотрел на тебя и видел только Месиду. Я киваю, сглатывая нарастающий комок в душе. Я тоже хочу. Получается, немного сипло. В своих детях ее видеть. Чтобы эта же улыбка, глаза, черты. Это и есть любовь, Анзор. Когда видишь в своем продолжении не свои амбиции, а свою душу. А любимая женщина — это ведь наша душа. У нас в народе так не принято говорить, а вот в соседней республике так и говорят про женитьбу. Поиск души. Мы снова многозначительно молчим. Слишком много всего сказать нужно. Ну, пока эти мысли свалены в кучу. От Гаджиева я не откажусь, — говорю твёрдо. Он всё равно вырастил меня. Любви и нежности между нами нет, но неблагодарность — самое последнее из всего, что есть в этой жизни. Он имеет мой нейтралитет и сухую заботу. так и будет дальше. Да и он слаб слишком, немощен. Одной ногой в могиле. Не думаю, что ему следует знать, что я в курсе. Судьба его все равно уже наказала. Твое дело, сухо отвечает мне Аскеров. С того момента, как твоя мать с ним развелась, и теперь никак не связано он меня беспокоит мало. Но вот о ней я с тобой поговорить хочу, чтобы ты не начал рамсить. Набирает воздуха в легкие. Я люблю ее, Анзор. Всегда любил. И раз уж так в жизни сложилось, не отпущу больше. Ты должен меня понять. Если бы судьба повела вас с Радой таким путём, ты бы тоже не отпустил больше, если бы встретил. Хочу снова с ней попробовать. Не знаю, разрешит ли она, подпустит ли, но все силы для этого предприму. Я слушаю дальше. Я женат, — говорит он тихо. Мать Эльдара хорошая, набожная женщина. Между нами никогда не было любви и страсти в том понимании, в котором у меня было к Миссиду, но было взаимопонимание и лояльность. Я не буду оставлять ее в официальном смысле, но как муж и жена мы не живем уже очень давно. А с твоей мамой я хочу создать ту семью, о которой всегда мечтал. Мы заключим никях, если она захочет. Она станет моей второй женой. А по факту единственной. Знаю, что тебе это может не понравиться, потому говорю тебе сейчас без прикрас. И еще раз прошу войти в мое положение. Если бы с Лилит у вас не был фиктивный брак, если бы не Расул, если бы вы жили с ней точно так же, как миллионы других пар, связавших себя узами без любви, но все равно имеющих полноценные отношения мужчины и женщины и рожающих детей, а потом в твою жизнь бы снова вернулась Рада, что бы ты сделал? Бросил Лилит? Или бы от Рады отказался только потому, что есть первое официальное? Я усмехаюсь. Понимаю, к чему он ведет. Мы оба знаем, что никогда бы не отказался. Не отпустил бы. Наручниками бы к себе приковал и держал всю жизнь. Вот такая суровая, неприглядная правда. И да, фактор наличия другого брака бы никак на это не повлиял. Но есть нюанс. Я знаю, к чему ты ведёшь и что хочешь услышать. Что Раду бы я не отпустил и всё равно завёл бы с ней семью, пусть и параллельную другой своей семье. И да, с точки зрения факта, это правда. Вот только Рада та женщина, которая бы такое не приняла. Никогда. И вот тут мне пришлось бы делать выбор. И я бы выбрал её. Да, по-скотски бы, наверное, поступил в отношении Лилит. По сути, в отношении Кристины так и поступил, но... все равно бы поступил. Только этот выбор. Это не мой, как мужчины. Это выбор женщины, выбор самой Рады. Она бы не согласилась меня делить. Я выбираю ее, а значит и ее выбор. Вот что ключевое. И в вашей ситуации должна решать Месседу. Если ее устраивает так, как предлагаешь ты, то это ее выбор. С точки зрения религии все верно, ты имеешь право на такие отношения. Если не устраивает, тоже ее выбор, и уже тогда твои проблемы. Устраивает тебя такой ответ? «Умный ты парень, Анзор», — хмыкает Аскеров. Мать годами терпела измены Гаджиева. Она давно переступила ту черту, за которую рада бы не зашла никогда. Вот суровая, неприглядная, жестокая, но правда. И она касается далеко не только браков на Кавказе. Каждая женщина, вне зависимости от своей культуры, традиции, религии и страны, делает выбор, что для нее допустимо, а что неприемлемо. Это ее зона ответственности. Измена твоего мужчины в первый раз — это его предательство. А если ты с ним после этого остаёшься? Уже твой выбор и претензий быть не может. Мы переглядываемся со Аскеровым. Он улыбается глазами. «Иди к маме, сын». Спустя десять минут мы стоим с ней на кухне. Она крепко-крепко меня обнимает и плачет. Возможно, её жизнь не была совершенной, как и тайной, которую неизвестно бы, когда вскрылись. Да и вскрылись ли бы вообще, если бы не покушение. Но кто я такой, чтобы судить её? Свою мать. кто дала мне жизнь и делала все, чтобы я вырос тем, кем я есть сейчас. Единственное мое желание, чтобы она была счастлива и здорова. Это та кавказская мудрость, которую я впитал с детства. И своих детей я хочу воспитать с таким же отношением к их матери.